Часть четвертая. Глава десятая. Один. В сенях Валериан стряхнул снег с кивера и шинели, зашел в комнату. Поморщился. Почувствовал затхлый воздух, знакомые запахи прокисшей каши, перебродившего хмельного, немытого тела. Тряпки, которыми затыкали щели в окне, еще и задерживали тусклый свет пасмурного декабрьского дня. Темно было в логове, смрадно, душно, тоскливо. Бутович лежал на раскладной койке в сапогах в мундире. Только сброшенные рейтузы валялись рядом с постелью. Походные рейтузы гусары носили поверх мундира. На груди штаб-сротмистр держал гитару, лениво перебирал струны, напевал голосом, охрипшим от простуды и пьянства. «Вы замуштучили меня и полным вьюком оседлали, и, как ремонтного коня, меня к себе на корду взяли!» Увидев входящего эскадронного командира, он сделал попытку встать, но лишь приподнял голову и тут же уронил ее на подушку. «Здравия желаю, ваше благородие, господин майор!» «Кавалер Георгия, ну и прочих орденов, полученных...» Мадатов, не отвечая, прошел дальше и стал перед печкой. Два часа он провел в конюшне и продрог почти до озноба. Осенью, перед самым концом кампании 1810 года, наконец-то он получил то, что считал давно заслуженным. Императорским указом он награждался орденом святого Георгия IV степени, того, что носили на груди, точнее, в петлице. А кроме того, за лихую атаку под ботином получил производство в майорский чин и теперь держал под рукой сразу два эскадрона. Свой и Осипа Березовского. Не обошли и других офицеров. Павел Бутович тоже шагнул одной ступенькой вверх, став штаб с ротмистром. Храбрый и добрый Милкович ждал и полета поручика, но погиб в сентябре во время короткой стычки с шайкой разбойников Веддинского мула паши. Зато неожиданно офицерский чин получил вахмистр Фома Чернявский. За храбрость, ловкость, распорядительность и прочие свойства, которыми бывший вахмистр отличался именно в пример многим поручикам и корнетам. Об этом на полковом обеде заявил подвыпив полковник Ланской. Ему никто не перечил. Перед новоиспеченным поручиком мунтеры и рядовые тянулись едва ли не больше прежнего, если такое было возможно. Но между собой величали его также Фомой Ивановичем, поскольку отчество почитали более чина. «Что за городишко, майор? Водки уже почти не осталось, а женщин здесь не было, отродясь. Кстати, у нас-то еще казенная где-то на донышке бултыхается. Не желаете, князь?» Мадатов резко мотнул головой. Он не видел смысла попусту вливать в себя хмельное, расставаясь добровольно с силой и разумом. В офицерской компании он не отставал от других, но пьянствовать без повода не желал. Он приложил ладони к нагревшимся кирпичам и улыбнулся почти блаженно. «А я допью!» Не вставая, Бутович протянул руку и ухватил за горлышко фляжку. «Что за страна?» — продолжил он тираду, вернув манерку на место. «Что мы здесь делаем? Ни одной женщины, только грязные и ленивые девки. И ни одного толкового доктора. Одни тупые грубые канавалы. Вы не согласны?» Валериан усмехнулся. Ему было жаль попавшего в беду офицера, но ничего толкового посоветовать он не мог. А значит, и не считал себя обязанным тратить слова напрасно. «Вы, князь, улизнули». Еще больше захмелевший штаб с Ротмистер погрозил командиру пальцем. «Не поехали с нами. И вот мы втроем французились, а вы, пардон, в том же здоровом виде. Но как же, прошу прощения, обходитесь, князь? Или женщина для вас несущественна? А, я забыл, где мы живем». «Может быть, вы, по примеру местных бояр, увлекаетесь красивыми мальчиками?» Мадатов шагнул в сторону, где, как он помнил, стояло мятое жестяное ведро. Взял рукой за край и выплеснул половину растопленного денчиком снега прямо в лицо разболтавшемуся офицеру. Тот вскочил немедленно, трезвее от холода, сырости и испуга. Гитара зазвенела, возмущенно ударившись в стену. Га, господин майор!» «Смирно!» — голос Мадатова отразился от потолка и ударил в уши штаб с ротмистру. «Обсушитесь у печки и в эскадрон. Пятый и шестой взводы назначены к выиске. Отправитесь с ними вместо Чернявского. У него есть и другие дела — «С -с -с -слушаюсь просипел в ответ начавший уже дрожать Бутович. «Я к командиру». Мадатов застегнул шинель и направился к выходу. В ноябре армия в которой раз перешла реку, оставив правобережье противнику, и разошлась по валашским селам и городкам. Александрийцам досталось небольшое селение неподалеку от Бухареста. Полусожженная деревенька, по которой несколько раз за годы войны прокатывались обе враждовавшие силы, с трудом сумела принять гусарский полк. Офицеры разошлись по домам, соединяясь подвое-потрое. Солдаты кучковались вокруг собственных лошадей, спали в конюшнях, зависив только постели любыми попавшимися под руку тряпками. И дело оставалось только проезжать коней раз-два в неделю. Остальное время заполняли по своему усмотрению. Пили, ездили к девкам, потом пытались лечиться, как несчастный Павел Бутович. Валериан, впрочем, не участвовал в общем разгуле. Он высмотрел в одном семействе на соседней улице служанку, державшую себя, как ему показалось, чище своих соседок. Долго обхаживать девушку ему не пришлось. Та была рада и вниманию стройного майора, и небольшим подарком, которыми тот одаривал ее при каждой встрече. Офицер был не груб, но при первом же свидании, натягивая чекчира, предупредил подружку, что соперников не потерпит. Та обещала, давала сердечные клятвы, и Федор денщик Мадатова сообщал командиру, что и ломка содержит себя аккуратно. Сомневаться и опасаться пока некого, да и нечего. Впрочем, с ломкой Мадатов сам положил себе встречаться лишь через два вечера на третий. Все остальное свободное от осна время занимал делами двух эскадронов и занятиями с Новицким. Тот один раз нагнал Валериана, когда тот, размягший и довольный собой, возвращался к себе от подружки. Поздоровался, сбавил шаг и пошел рядом. «Знаете румынские слова, князь?» «Да, немного. Ну, много вам, наверное, в такой ситуации незачем». Валериан промолчал. Однополчанин, бывший и нынешний, соучастник в давней несчастливой истории, не располагал почему-то к общению. И все офицеры не то что сторонились его, но только терпели, только допускали его в свой круг. Новицкий был исполнителен, не труслив, но раздражал его манера отпускать замечания дельные, своевременные, но не слишком приятные. Он не только мундир носил совершенно безукоризненно, но и душу застегивал на все полагавшиеся крючки. А ум свой оборачивал к собеседнику наиострейшим краем. Но при всем уме Новицкий словно не желал замечать, что его общество, если не смущает, то тяготит офицеров. Он вступал в разговор по своему желанию и покидал компанию, когда вдруг терял интерес к собеседникам. Его не привечали, но допускали. Не гнали, но не удерживали. Впрочем, Мадатов и сам так и не сошелся близко ни с кем из гусар. Не увидел он среди них такого человека, каким был покойный Иван Будков. Лихие наездники и рубаки, сойдя на землю, пускались в дикие кутежи, словно бы стремились жизнь одновременно проскакать, пропить, прокурить или же просто про... Ну, а с неприятелем при необходимости сможете пообщаться? «Нужда заставит, договорюсь», — нехотя ответил Валериан. Пропустить прямой вопрос казалось чересчур грубым. «Согиби туркчеку нашуерсу нос». «Свободно говорите по-турецки». турецкий. Выплел вдруг Новицкий. Мадатов даже остановился. Фраза была не длинна, и ротмистр выплел ее почти хорошо, чуть запнувшись в последнем слове. «Достаточно, чтобы понять вас, досточтимая Фенди», ответил Валериан, чуть усмехнувшись. «Но ваше знание языка поразило меня, недостойного». Новицкий шагнул назад и в деланном испуге замахал обеими ладонями. «Нет-нет», — он говорил уже чисто по-русски, — Не так быстро и не так много слов к ряду. Где вы учились? По-настоящему так еще нигде не успел. Так, подобрал несколько выражений на слух. А вы, я знаю, допрашивали пленных вместе с Фомой. Мадатов передернулся. Допрашивал их Чернявский. Я же их потом переспрашивал, чтобы проверить точность сведений, добытых вахмистром. Да, свободно согласился Новицкий. Тех, что могли еще потом разговаривать. «Не злитесь, пожалуйста, князь. Алягер камалагер. И с врагами, и с женщинами. Ради бога, не уходите. Вы не поверите, как мне трудно найти здесь хотя бы одного собеседника. В Петербурге я думал, что на преображенцах наших заканчивается разумное человечество. Но гусары он тронул Совершенно уже запредельное. Он тронул Между нами. Французский». «Они не говорят», — сухо парировал Мадатов. «Они воюют». Дерутся они лихо, но ведь не с саблей единой. Впрочем, я же хотел о другом. У меня к вам великая просьба, князь, позаниматься со мной турецким. Вы же только не отрекайтесь. владеете им, если не в совершенстве, то совершенно свободно. Я рос рядом с турками. Играл с их мальчишками, дрался. В детстве учишься быстро. Конечно, и человек куда лучший учитель, чем самые разумные книги. Так что же, князь? Полтора-два часа в день, а? Будет на что убить время. А с моей стороны коньяк. При первом же визите в отвратительный Букуреште. Или, может быть, вы предпочитаете Ром? Мадатов хотел ответить, что он предпочитает свободное время, но сам не знаю, почему согласился. Отлично. Рассмеялся легко Новицкий. Так что же откладывать? Начнем прямо с первого шага. Валериан улыбаясь покачал головой. «Ах да», — спохватился Ротмистр, — «сегодня, разумеется. Хотя что для настоящего гусара? Впрочем, никак не могу настаивать. Отложим, но завтра уже, несомненно, договорились? Спокойной ночи. И не растрачивайте ваши силы так безудержно!» — крикнул он уже, удаляясь, растворяясь в черной расщелине улочки. Этот разговор состоялся месяца два назад. С того дня Валериан действительно каждый день встречался с Новицким и проводил часа полтора в разговорах на языке чужом для обоих. Он удивился сначала, когда понял, как много слов знает уже Сергей. И не переставал удивляться, замечая, сколь быстро тот двигается вперед. Все реже и реже Мадатову приходилось останавливаться, поправляя Новицкого. Все чаще ему приходилось признаваться, что нужное слово ему, увы, неизвестно. Они уже разговаривали, они уже беседовали на темы, сложные для самого Мадатова, как по языку, так и по существу. В какой-то момент Валериан вдруг понял, что он не только дает давнему знакомому уроки, но и сам получает полезные сведения. Из географии, истории, тактики военного дела. Иногда ему даже казалось, что Навицкому куда проще составить сложную фразу, чем объяснить собеседнику — О чем же он, собственно, говорит? Мадатова это задевало, но не отпугивало. Если Новицкий так быстро добился разговора на равных, что же может стать поперек дороги ему самому? Но сегодня они с ротмистром не встречались. Уже середины вчерашнего дня адъютант полка ускакал в столицу Валашского княжества и ожидался только сегодня к вечеру. Вот майор и направлялся сейчас к Ланскому. Узнать последние новости? сплетни, приказы и наставления. У командира, как всегда, было людно и шумно. За столом и на постелях расположились сам Ланской, два батальонных, вернувшиеся из Бухареста Новицкий, да несколько эскадронных командиров, заглянувших за точными сведениями, как и сам Валериан. «А-а, Мадатов!» — закричал Ланской, едва увидев своего офицера. «Налейте чарку майору!» «Выпьем, господа, за нового главнокомандующего. Ну, теперь, может быть, дело сдвинется. Михаила Иллареночка Кутузова нам прислали. А теперь и пойдет. Мадатов поморщился, но все-таки выпил. Чем недоволен, гусар? Все, Браилов забыть не можешь. Несколько месяцев назад, также в офицерской компании, Валериан рассказал, под выпив, о неудачном штурме турецкой крепости. И о том, что знали многие, и о том, чему был одним из немногих свидетелей. Вспомнил, как рыдал Прозоровский, какими словами утешал его генерал Кутузов. «А Каминский под Шумлой лучше был, а?» Он под ботином себя показал, пробурчал упрямо Мадатов. «Ты наклонился вперед, Ланской. Ты потому, ботин запомнил, что Мухтар Пашу сбил». «У меня изобраило в золотое оружие». «Да? Наверное, забыл, извини. Но все это случай твоей частной жизни. Может быть, и нашей, полковой. Армия же не одним нашим геройством сильна. Без нас ей тоже не обойтись», — торжественно объявил подполковник Приовский. «Верно. Но победа не только нашими орденами складывается. Вот давай, Мадатов, напомни нам». Кто здесь был первый командующий? Валериан ответил не сразу. Мы, седьмой Егерский, пришли сюда при Прозоровском, но он был не первый. Точно гусар. Первым был Михельсон. Начал он в шестом году, а в восьмом умер. Потом уже пришел Прозоровский. Года не провоевал, скончался. Сменил его князь Петр Багратион. Дотянул до осени и уступил место Каменскому. Этого мы уже знаем, видели, слышали. Может быть и молодец. В Швеции говорят был хорош. Здесь же под шумлый, обкакался, у ботина воспарил. Ботин позже случился, значит надежда была, что все поймет и управится. Но заболел наш орел. Как он, кстати, наицкий? Повезли в Крым живого, но очень плох он Сергей Николаевич. Говорят не знают довезут ли. Ланской снял кивер и перекрестился. Все последовали примеру полковника. Может, Господь и заботится о храбрых и молодых, только торопится призвать их к себе поскорее. Слишком торопится. Так вот теперь снова Кутузов. Он командовал корпусом у Прозоровского. Он брал с Суворовым Измаил. Он с посольством ездил в Константинополь. Он еще при не здесь начинал. «А чем в Германии прославился, про то я лучше вас знаю». «Аустерлиц?» — попробовал съехидничать Ефимович. «Тихо!» — Ланской пристукнул кулаком по столешнице, свалив пару пустых стаканчиков. «Егошка! Службу дьявол забыл! Мышей не ловишь, водку в руках не чувствуешь!» Денщик командира Егорий подбежал к столу, прижимая к животу стеклянную большую бутыль наполовину заполненную мутной жидкостью. «Что у стерлиц? Там гений! Гений войны! А как же человеку с богами равняться? Зряшное дело смертному спорить с богами!» «Или как там Новицкий? Вот рот не расскажет, он всех греков с римлянами вдоль и поперек изучил!» Новицкий вежливо улыбнулся, но промолчал. Когда-то под настроение он прочитал полковнику отрывок из своего перевода «Илиады», но отнюдь не собирался разговаривать о Гомере в хмельной гусарской компании. Но Ланской не ждал от него ответа, а продолжал тут же сам. «Это чувствовать надо. Это гусары страшно. Я, ваш командир, говорю вам, что и мне было страшно, потому что уже неизбежно» потому что еще начать не успев, понимаешь, что проиграл. А здесь люди. Храбрые, умные, стойкие, но только лишь люди. А Михаил Илларионович, он хитрый, он лис, он обведет их. С ним мы, пожалуй, не пропадем. Давайте, гусары разом, за нового главнокомандующего, старого и хитрого человека».